юрий винокуров олег сапфир кодекс охотника книга 5 глава 1 желтый разлом ранее красный марии хотелось расплакаться первый раз за всю ее жизнь Выросшая единственной девочкой в большой и дружной семье, она всегда была под защитой старших братьев и своего рода. Сейчас же она ощущала очень неприятное чувство, о котором много раз слышала, но никогда не испытывала. И чувство это было отчаяние с примесью разочарования и сожаления. Разочарование в собственных силах, а сожаление за жизнь доверившихся ей людей. Мария была опытным истом, Свой четвёртый класс она было честно, своими силами, и считала себя хорошим лидером. Вот только сейчас этот хороший лидер завёл свой рейд в сложнейшую ситуацию, грозящую полной катастрофой. А ведь она всё точно просчитала. Это должен был быть лёгкий рейд. И сперва так оно и было. Они с лёгкостью зачистили разлом от гоблинов и летучих мышей, вышли к сердцу разлома, энергетическому кристаллу. она даже с лёгким чувством превосходства доверила разбить кристалл морозовой, чтобы та прокачала свой класс. Но когда кольцо Светланы налилось молочно-белым светом, стена, из которой рос кристалл, стала разваливаться, и тогда всё пошло совсем не так, как они ожидали. Энергия прокатилась через их тела, а затем… затем из ниоткуда начали появляться новые враги. Это были демоны-рептилоиды, гуманоидные создания, обладающие разумом и огромной силой, Сейчас с ними были не самые лучшие разломщики их родов, но достаточно крепкие мужчины и женщины, с слегка закрывающие их потребности. Идея была закрыть красные и, возможно, оранжевые разломы, но никак не жёлтые. Все их спутники были истами 4 пятого классов, которых главы родов направили с целью прокачиваться в адекватных разломах. Но против зелёных демонов этого было недостаточно. Разлом представлял собой пещеры и туннели, а иногда и цепочки больших пещер, под сводами которых жили летучие мыши. Проблема была в том, что в этих просторных помещениях почти нигде нельзя было забаррикадироваться. Мыши вообще не доставляли никаких проблем, и их было откровенно мало. Видимо, гоблины неплохо так их пожирали, а вот с другими жителями уже были проблемы. Они дрались и отступали, отступали и дрались, и ожидаемо несли потери. Разломщики прикрывали господ своими телами в буквальном смысле этого слова, а творивший чудеса Андросов не успевал лечить раненых. Его дальний родственник, тоже лекарь, но гораздо слабее по силам, умер одним из первых, когда демоны возникли прямо среди них. Им посчастливалось найти узкий проход, где они сдерживали тварей, но уже пять часов на них никто пока не нападал. Попытавшись прорваться с боем, они едва не потеряли ещё людей поэтому снова откатились в тупик, где восстанавливали свои силы. Проблема ещё в том, что у них почти закончились жилейки, а Андрей практически полностью опустел. Они оставили несколько штук для решительного штурма, но многие из них были серьёзно ранены. Ожидаемо хорошо показала себя Светлана, ей просто не хватало опыта. Однако эта хрупкая девчушка стоила в бою нескольких истов поопытнее и мало чем уступала самой Долгоруковой. Вдали раздалось шипение и какие-то копошения. Кажется, враги решили пойти на финальный бой, чтобы расправиться с истощёнными людьми. «К бою!» — скомандовала Мария, поднимаясь на ноги, с грустью смотря на посеревшие от раны усталости лица друзей и соратников. Это конец. Обидно. Жалко. Так много не успела и так много потеряла. Она была умной девушкой. Её обучали военному делу с малых лет, как было принято в их семье. Она умела грамотно оценивать свои силы. Это конец. Их здесь осталось меньше десяти человек, а с той стороны больше сотни сильных тварей, которым точно хватит сил расправиться с остатками её рейда. А их единственный уцелевший разведчик только что доложил, что их врагов всё больше. И не только зелёные демоны теперь им противостоят. Они словно чего-то ждали, не шли в нападение, и вот сейчас пошли. Всем было страшно. Ведь страх — это нормально, но вот трусов среди них не было. Тем не менее, все встали и выполнили приказ, возможно, последний приказ в их жизни. Краем глаза она заметила, как Андросов встал перед своей невестой и задвинул её за спину. Она горько улыбнулась, подумав, что тоже хотела бы вот так. Человека, который закроет её своей спиной, и ей будет сразу так спокойно и тепло. Мечты. А ведь он мог бы быть... Может, стоило ей действовать более решительнее? Когда я добрался до разлома, ожидаемо, меня там уже ждали, посланный волком Ким и мои питомцы. Кара лежала на заднем сидении машины, выглядывая в открытую дверь и с любопытством наблюдая, как резвится отморозок. Похоже, тому не давало спокойно жить слава карамельке, и он очень хотел быть древолазом. Сейчас он штурмовал дерево, раз за разом падая оттуда, визжа и забираясь снова. Он уже вполне креп за время после моего приключения и, похоже, немного поумнел. По крайней мере, я увидел, что он научился пользоваться собственным доспехом, вызывая его перед тем, как в очередной раз грохнуться на землю. В последний раз он забрался почти на самую верхушку, рухнул уже оттуда и возмущённо заорал. В несколько приёмов, качнув из меня халявную энергию, выпустил когти и срубил непокорное дерево. Высокая сосна рухнула, едва не придавив тварюшку, а по его морде было видно, что он очень доволен собой. Не торопясь, он подошёл к самой вершине сваленного дерева, по собачьей задрал ногу и обоссал её, после чего пару раз загрёб задними лапами, присыпав её землёй, и с победным видом потрусил ко мне. Я только покачал головой. «Как прошло всё, Паша?» — спросил я искренне, ведь шнырька был занят со мной. Я не видел, как действовал волк. «Всё по плану, командир. Задание выполнено», — только кивнул кореец. «Молодцы. И спасибо за зверят». «Командир», — начал он осторожно. «Что?» «Вы же знаете, я хорошо управляюсь с оружием». Он продемонстрировал мне прозрачное кольцо истребителя. «Где взял?» «Так оно давно у меня было». «Не даёт спать славы истребителей?» «Не совсем так», — хитро улыбнулся отставной поручик отчего его и так узкие глаза превратились в щелочки «Просто ждал удобного момента, а с таким командиром, как вы, это вполне осуществимо». «Я подумаю об этом, Паша, но не сейчас. Пока...» — я кивнул на свой джип. «Глянь, что там. В основном там разломное отцаряжение, но несколько интересных и, на мой взгляд, дорогих пушек я захватил. Будет сделано!» Он кивнул в сторону разлома и стоявшего там блокпоста. «Вы идёте внутрь?» «Ты чрезвычайно догадлив», — добродушно похлопал я корейца по плечу и пошёл в сторону блокпоста. «Здорово, служивые. Как обстановка? Кто внутри?» «Группа Долгоруковой. Больше пятнадцати часов уже. За ними зашла дежурная группа Центра три часа назад. Тоже не выходили». «Спецгруппа?» — уточнил я. «Где я там?» — невесело усмехнулся боец Центра. «Все спецгруппы заняты. Пошла дежурная группа графа Фёдорова». Я хмыкнул. «Ну надо же!» А я отжал у бедняги в тот раз меч. Хотя, нечего было мой мёд трогать. А он бросился на помощь моим товарищам. Ну как бросился? Его послали. Но, помня его группу, зайти в жёлтый разлом, при том, что средний класс его группы был четвёртый, требовалось немало мужества. Если он ещё жив, надо будет его как-нибудь отблагодарить. «Ваше благородие», — неуверенно начал дежурник. «Да, боец». «Вы пойдёте туда сами?» «Почему же сам?» Я кивнул на карамельку и дрожащего от предвкушения хорошей драки отморозка. «В тёплой компании. А что, кто-то на подходе?» Армеец смутился. «Никак нет. Слышал, что княжеские рода вольных наняли. Но они же нам не отчитываются. Может, они уже на подходе, а может, только собираются». «Но их ждать мы точно не будем». «До встречи, боец». «Удачи, ваш бродя». «Куда ж без неё?» — ухмыльнулся я и направился к горящему ярко-жёлтым светом окну разлома. Зайдя в портал, я первым делом смачно выругался. «Сырая, как сама задница тролля пещера. Зараза. Вот много пещер встречал, и самыми нелюбимыми были вот такие. Сыро, грязно, и постоянно что-то капает за шиворот. А ещё прямо у входа лежат кишки гоблинов и их трупы». Подошёл к телам и проверил их. «Примерно четыре часа назад убиты, не позже. А значит, Фёдоров проходил тут давно». Интересно, может, я зря поднял панику, и у них сейчас всё хорошо? А я как дурак мчусь на помощь? Но с другой стороны, у меня в этом мире не так уж и много друзей и хороших знакомых, чтобы потерять большую их часть в один прекрасный день. На тебе разведка, ты же знаешь, — проговорил перед собой. — Шнаю! — появился на моём плече шнырька, и, как боевой суслик, обвил мою шею и стал смотреть вперёд, при этом приложив лапку к колбу. — Тогда работай, и найди тут мне живых. Шнырько-рыбкой прыгнул в тень и стал показывать интересные моменты. Я не спешил идти вперёд и остался возле входа в портал. Зачем спешить, если ещё непонятно, куда нужно идти? Конечно, можно напролом побежать, но так делают только дилетанты, у которых нет шнарка. К примеру, есть такие существа, как гвинги. Это мелкие карлики со звериной душой. Они любят брать живых в плен и сжрать их. А вот если на них выходишь, и они понимают, что не одолеют врага, то есть у них фишка — убить всех пленных. Непонятно, зачем они так делают, но это факт, злобные ублюдки. Шнырька мне показывал много всего. Дофига было трупов разных тварей, он осматривал места тяжёлых боёв. Я вот не пойму, какого хрена этот разлом поднял свой ранг, если тут пока одни только гоблины попадаются. Они, конечно, опасны своим количеством, но явно не для группы Долгоруковой. Только в одном месте, где была стоянка гоблинов, и ещё угли в кострах оставались тёплыми, шнырька показал около сотни трупов. И, судя по всему, человеческой крови там не было. Люди там обошлись без жертв, и я уже ничего не понимаю. Постепенно стал продвигаться в ту сторону, где шли самые кровопролитные бои. Логично, что они тоже туда пошли. Хм. Да большой разлом, ничего не скажешь. Только спустя полчаса быстрой ходьбы Мне шнырько показал Фёдорова. «Это фиаско, Федя». Он пошёл совершенно в другую сторону и сейчас рубится с гоблинами вовсю. Неужели так трудно понять? Если там так много гоблинов, то вряд ли Долгорукова с группой пошла бы туда. «Да посмотри ты на следы от битв. Они есть?» «Нет, конечно». «Так зачем ты туда повёл свой отряд, идиота кусок?» «Эх, ладно. Всё приходится делать своими руками» и уже совсем скоро мне пришлось вступать в бой. Эти пещеры были огромными, и вот на одной стоянке гоблины уже начали собирать в кучу своих убитых и тащить их в другой свой лагерь. Я так понимаю, это разные кланы или племена пришли мародёрствовать. Жалкие лачуги обыскают по полной, а затем их разбирают. Здесь древесины практически не было, а она являлась у них, как я понимаю, ценностью. Зато каменного угля было много. Может, это когда-то была шахта, а они очень глубокие. Помню, в моём мире самые редкие магические минералы и драгоценные камни собирали нередко на глубине пяти километров. Смешно было наблюдать, как вылазит отряд шахтёров, и все, как один, опытнейшие бойцы высокого ранга, ведь слабый человек может там и не выжить. Один из запоминающихся случаев произошёл в королевстве Гошамаари. Там король нашёл очередную ценную жилу, и она находилась очень глубоко под землёй. Пока соседи не прознали и не отобрали, ему нужно было её полностью разобрать. Он отправил туда всю свою гвардию, поменяв им холодное оружие и магию на кирки. И у них первое время всё было хорошо, пока они не стали копать шахту глубже, разрабатывая жилу ради магических камешков. Но случилась беда. Под жилой протекала река, и произошёл овал. В тот день королевство лишилось 70% своей лучшей гвардии. Гоблинов было около тридцати, и я не желал тратить на них много времени, а потом сразу натравил карамельку и отморозыча. Вот эти противники были ему по плечу, такие же тупые, как и он. Они бросались на него, а он на них, и я же рванул дальше петлять по закрученным тоннелям и пещерам. Вскоре мои питомцы ко мне присоединились, и мы снова побежали группой. Нам ещё встречались гоблины, и мы с ними так же легко разбирались, Лишь пару раз мне пришлось расчехлять свою аквилу, чтобы нанести парочку быстрых ударов и прервать несколько бесполезных жизней. Так было до того момента, как я пришёл к месту, где Шнырька нашёл кусок куртки Андросова и дорого украшенные ножны. Зараза. Это, кажется, герб Долгоруковой. И сейчас за её ножны дерутся сразу несколько десятков гоблинов, которые пришли в этот уничтоженный посёлок. В этот раз их было до хрена. Никак не меньше полутора сотен. Явно спешили на помощь, а потом увидели, что деревушка уничтожена, и давай её грабить. Кстати, деревня была огромной, и полегло здесь много гоблинов. Видимо, одному из них и удалось сорвать с Марии её ножны. Вот только почему она их не подобрала? Не смогла? Тогда почему? Ранена? Или настолько вымоталась? Загадка. Надеюсь, она хоть жива. От шнырки я знал, что в этом разломе сейчас больше тысячи гоблинов. Но он даже половины не проверил. Здесь, судя по всему, была тяжёлая битва, и головы всех гоблинов оказались целыми. У них не было даже времени на то, чтобы собрать свои трофеи. Может, хотели как можно скорее закрыть разлом? Всё, может быть. Достал вновь Аквилу и призвал только что убитую сотню гоблинов. «Отморозок! Тот, что пупсик!» — обратился я к психоунову. Можешь устроить здесь Армагеддон». Дважды ему повторять не пришлось, и он первым показал пример гоблинам и побежал вперёд. За ним я отправил свою армию, только карамельку не пустил. Впрочем, кошка была не против, она только что отмыла свои лапки от прошлых боёв. Решил, что карамелька будет более эффективной боевой единицей и может мне пригодиться в будущем отдохнувшей. Завязалась нехилая такая битва. Могу, в принципе, и дальше пробежаться, но пока подожду. Вдруг этих гоблинов здесь соберётся намного больше, и они перекроют нам выход? Нам. Надеюсь, они там живы. Вот что значит, один раз не пошёл с ними, и те нарвались на такой странный разлом. К слову, я ещё так и не понял, как он поднял свой ранг. А значит, дальше меня ждёт что-то любопытное. Аквилла танцует и поёт песнь смерти. Я под ускорением и, не жалея энергии, тоже рублюсь, даже не считая, скольких уже убил. А убил я многих. Почему-то у меня на душе было паршиво. Они, блин, меня звали с собой, а я не пошёл, и теперь ощущаю неприятную тяжесть на душе. Но мои эмоции не посчастлилось ощутить на своей заднице гоблинам, которые уже стали отступать, но отступать некуда. Я-то их не отпущу. Когда у них получалось отойти, я вызывал новую группу гоблинов, и те перекрывали дорогу, задерживая врагов. Минут пятнадцать мне понадобилось, чтобы полностью зачистить здесь всё. Блин, это жесть. Я уже прошёл около десяти километров, а шнырка так никого из моих не нашёл. Ещё Фёдоров где-то не там шляется. Вся пещера была завалена тетлами. А у меня даже ещё остались гоблины в запасе. Я их отправила во все стороны найти соплеменников и убить. Задумался над тем, что тоже не собираю жалейки но на это реально нет времени. Почему-то моя чуйка сейчас орёт благим матом о том, что нужно ускориться, а ей я привык всегда доверять. Говорят, беда не приходит одна. Шнырько показал новых врагов, которые летели ко мне. В другое время я лишь бы хмыкнул. Подумаешь, стая летучих мышей. Что тут такого? Но теперь они хотят забрать моё время, и это меня бесило. Вылетели они быстро, даже не дав мне подготовиться и выбрать удобную позицию. Но ну, я и психанул, напитал одно слабенькое заклинание так, что оно начало трещать и едва не развалилось. Запустил его прямо под потолок и половину всего выводка спалил одним только заклинанием. Как же здесь запахло горелым! Но думать об этом не было времени. И стал призывать всех убитых мышей обратно в этот мир, чтобы натравить их на выживших. Таким образом, застроил им небольшой междусобойчик. Пока они сражались между собой, я хотел свалить, но сегодня точно не мой день. На запах палёного стали сбегаться другие гоблины. Они, вероятно, подумали, что у нас здесь жарят шашлыки, и на запах мяса прибежали. Такое ощущение, что этот разлом специально меня задерживает. И я начинаю закипать. Поступил я так же, как и с Боровым, и побежал им навстречу. встречу. Кара и отморозок были рядом и приняли этот бой вместе со мной. Не знаю, сколько там было этих гладранцев, но я встретил их в узком проходе, где больше пяти в ряд, Они не могли пробежать. Несколько простых цепных молний, а дальше ручная работа мечом. Даже не заметил, как быстро они закончились. Вот что значит полностью отдаваться битве. Никаких лишних мыслей, просто давно выверенные и изученные удары. Одного, правда, ножными забил, которые намереваюсь отдать долгоруковой. Только успевай желейками закидываться. Кажется, после сегодняшнего дня мне пропишут диету из кашек. Капец моему желудку. «Нашёл следы, собаки!» — выпрыгнул на плечо шнырька и стал быстро тараторить и материться. «Показывай!» — ткнул его в макушку пальцем, чтобы он отвёкся от матов. «Сейчас!» — кивнул он мне, и в мозг полились его воспоминания. «Хм, зараза! Ещё километр два идти только к тому месту, где, по его словам, он нашёл их недавние следы. Но ничего. Пробежимся и заодно посмотрим, что там есть». Пока бежал, смотрел кино от шнырки и понял, почему этот разлом таким подлым оказался. Это же нужно было долгоруку и так неудачно сюда зайти. Это не один разлом, а два. И первый был слабым, а вот второй — жёлтый. Вот в чём секрет оказался. Выходит, кристалл рос на стене пещеры, и когда они его уничтожили, стена утратила свою подпитку и развалилась, а эту территорию стал захватывать другой разлом, напитывая своей энергией. Вот поэтому уровень и изменился. Тупо два разлома склеились между собой, и сейчас так и существовали. Как я и думал, не могли мои друзья загнуться на таком слабом разломе. Они его прошли, как того и подобает нормальным истам, а вот второго они совсем не ожидали. Сил, вероятно, было уже мало, а может, враг оказался им не по зубам. Кстати, о враге. Я его ещё не увидел, как не увидел своих друзей. Добежав до нужного мне места, я понял, что всех находившихся здесь трупов кто-то уволок во второй разлом. Об этом показывали кровавые следы. А судя по всему, они тут угробили не нехило так гоблинов и летучих мышей. А вот и осколки разбитого кристалла. Шнырька пошёл во второй разлом на разведку, а я за ним. Меня напрягало то, что ещё никакая тварь не выпрыгнула с намерением оторвать мне голову. Слишком всё просто. Но я не был новичком и мониторил всё окружающее пространство. Точнее, шнырька мониторил, но какая разница? Могу смело сказать, что ничего не притаилось в ожидании моей сладкой тушки. Чем больше показывал шнырька, тем сильнее я хмурился и зверел. Начали встречаться первые тела людей, и были они точно из команды Долгоруковой. Судя по цветам, тут пали разломщики из всех трёх княжеских родов. Слава кодексу! Хоть их самих здесь не было, но от этого мне не легче. Я уже пёр буром, не рассматривая толком местность. Пусть хотя бы одна тварь попробует устроить на меня засаду. Я сейчас в таком состоянии, что пасть и пару даже не глядя. Ха! Налетела на меня тварь, выпрыгнув из-за угла спустя несколько минут. Охотник сказал, охотник сделал. Как она орала и визжала, а пасть раскрывалась всё шире и шире. От такой картинки из-за даже челюсть уронил. Вероятно, он считал меня спокойным и адекватным хозяином, а тут вдруг увидел с другой стороны. Тварь я сразу узнал. Это была горона Хрень, похожая на человека-ящера, с хвостом и вся зелёная. В её роду, наверное, затесались лягушки и ёжики. Всего три длинных пальца на каждой руке, которыми она без проблем могла скрывать любые доспехи. Вся кожа усеяна шипами, которые служили природной защитой. Из примечательного еще уши, как локаторы, похожие на крылья летучих мышей, такие же перепончатые, хотя и легко ломаются. Всего пару раз в прошлой жизни их встречал. Сильный противник для этой жизни и мусор под ногами для прошлой. Почему-то здесь их называли демонами. Хм, это они настоящих демонов еще не видели. Кажется, у Долгорукого сейчас намного хуже проблема, чем я думал сперва. Мне показал Шнырько здоровенную пещеру, полностью заполненную этими тварями, и сейчас они визжали, исполняя свои ритуальные песни перед боем. Есть у них такой обычай — перед приёмом пищи песни петь. А пищу они употребляли только мясного происхождения и желательно живой. Всем, что ли, им пасть порвать? Дальше было ещё страшнее. И шнырька гад такой, прекрасно знал, когда показать мне тот фрагмент как в тупике сгрудились мои друзья, ожидая свою смерть. А ничего другого, кроме смерти, не может быть. Их там осталось всего восемь человек из большого отряда, все ранены, а лекарь Андросов едва стоит на ногах. Хотя он молодец, даже прикрыл собой невесту. Есть у него огромная внутренняя сила, ещё бы внешняя была такой же. Теперь у меня возник вопрос. Что мне делать? А делать что-то нужно и причём срочно? Сейчас эти твари допоют свои ритуальные песни и пойдут ужинать с моими друзьями. Да, я прав. Они уже сворачивают свои заувания подводя песни к логическому концу. «Шабаки!» — зарычал Шнырька, злобно глядя на этих чудовищ. Карамелька напряглась, а вот отморозок лизал мокрую стену. Помощник из него просто супер, ничего не скажешь. Как поступить и как быть? Смогу ли я со всеми справиться? Конечно, да. Вот только какой ценой. С другой стороны, во мне сейчас столько злости, что её начинает вытеснять азарт. Охотничий азарт при виде сильной добычи. Это ощущение, когда битва может стать последней, так приятно растекается по телу и даёт такую силу, что можно горы свернуть. Главное, шею себе не свернуть. Рептилии тем временем стали поближе подходить к туннелю, ведущему к команде Долгоруковой. А времени у меня уже не осталось от слова совсем. Вы двое. Проберитесь за их спины и держите тоннель. Ни одна... «Шука, шабака!» — перебил меня шнырка, договариваясь за меня. «Спасибо, мелкий», — погладил я его. «Вы его слышали? Ни одна из этих тварей не должна дойти до людей. Хоть умрите. Я вас всё равно обратно верну, но люди не должны пострадать, ясно?» Им было всё понятно, и я начал действовать. Нужно привлечь к себе внимание, и я знал такой способ. Аура. Моя аура охотника. От неё исходит сила, которой многие захотят полакомиться. Я врубил её с такой силой, что вокруг моего тела она стала проявляться в материальном плане. Реакция была незамедлительной. Их уши — неплохие локаторы и реагируют даже на магию. Множество голов одновременно повернулись в мою сторону, а их тела застыли на месте. «Потанцим!» — оскалился я и запустил десяток разных заклинаний в них, убивая наповал тех, в кого попал. Это сработало как триггер. И вся эта масса понеслась прямо на меня. А я понёсся на них. Как же приятно снова вспомнить старые деньки, когда ты крутишься, как юла, и несёшь смерть. Головы срубаются, руки отрываются, и каждая твоя ошибка может стать последней. Несмотря на то, что их много, я всё равно сильнее. Будь здесь моё прошлое тело, я убил бы их всех, даже глазом не моргнул, только включив свою ауру. Сколько моя аура тогда крови познала. Не зря она была красного цвета. Её боялись не только твари, но и люди. Не каждый ассасин мог иметь такую ауру, а старик Сад Мор-Аль-Антель даже не думал надо мной шутить при нечастых личных встречах, как любил это делать даже над архимагами. В одиночку сражаться я, конечно, не стал постепенно призывая твари в нужные места. Пригодились даже мыши, которых я с полтысячи вызвал по той причине, что они неудобные противники. Лапы врагов имели, как я уже говорил, три здоровенных когтистых пальца, и по юрким мышам попасть было неудобно. Хотя мыши и не могли нормально прокусить их кожу, но да от внимания отвлекали отлично. Ещё в бой отправилась пятёрка кислотных слаймов, которым вообще было наплевать на броню и защиту противника. Но пятёрка не сделает погоды, тогда на помощь пришли синие тролли и волки из последнего разлома, в котором я был с Хельгой. Маску я пока не призывал, но вот волков — да. Скольких я призвал, даже нормально сосчитать не мог. Они быстро умирали, а я заменял их другими. Позже Горнов стал призывать. Вот тогда дела стали идти лучше. Только врагов изначально было сотни четыре. Древний разлом, который тщательно следил за своим выводком и питал его халявной энергией. У них не было слабых или дефектных особей. Можно сказать, весь костяк этого разлома сейчас висит на мне, а я порхаю, словно бабочки, отбивая их нападение, а затем наношу свои удары, уходя от их когтей. Как бы всё ни шло хорошо, но мой доспех тоже начали просаживать, а временами стали попадаться особи большого размера. Таких обычно называют старейшинами. Они были раза в три или четыре крупнее простых и превосходили в столько же раз своих собратьев. С ними мне было тяжело, но желейки я уничтожал, как сладкоежка, конфеты с чаем. А тело напитывал энергией по полной. Аквила меня вообще не подводила. Очень хорошая сталь, и само оружие даёт скорость укам Я не люблю особо полагаться на железяки, но приятно. Правда, всё равно лучше стать ещё сильнее и рвать их голыми руками. Только подумал про руки, как за одну из них меня кто-то цапнул. Кто-то очень шустрый злой, а ещё мощный. За это получил аквилу прямо в глаз, а вышел через мозг и прошило череп. Шустрый попался старейшина. А теперь у меня болит рука. Хорошо, что ещё не правая, которой я держал клинок. Хотя и владею обеими руками одинаково, но правая всё же привычнее. Плохо, что доспех подвёл. Не хватает уже первой печати. Нужно ещё сделать. Если всё будет хорошо, и я выберусь отсюда, то первым делом займусь печатью. А тут задолбало страдать от таких слабаков. Представляю, как бы смеялись в Ордене, видя этот мой бой. Жалкие горны заставляют потеть самого Сандра. Да им бы никто не поверил, пусть они такую байку. Но это было моей новой реальностью. И сейчас я, как и прежде... Сражался не за себя, а за других. Умру я, умрут и они. Хотя примерно половина всех горнов была уже мёртвой, но и остальных ещё хватит, чтобы добить израненный отряд. Сам я тоже был весь в крови, на раны страшные только визуально. Я опустил в печать регенерации колоссальное количество энергии. А что ещё делать, если от горнов энергия шла валом? Вначале казалось, что мало, а затем ручеёк стал переходить в водопад. И сейчас я ощущаю, что кольцо вот-вот перейдёт на новый уровень. А это мне, ой, как не нужно. Но выбора тоже большого нет. Придётся положить его в карман, чтобы не увидели ребята. Почему я так много думаю? Да так проще сражаться. Я словно дирижёр, который управляет своим мечом, как палочки, и следит за всей группой. Кстати, о группе. Карамелька, моя дикая девочка. Уже хрен знает, скольких порвала в клочья, неукоснительно исполняемый приказ. А вот затупок... Он больше тупо путался у них под ногами, и те уже не обращали на него никакого внимания. А вот это сыграло с ним шутку, когда он начинал атаковать, находясь в таком выгодном положении. В какой-то момент мне захотелось рассмеяться. Так бывает, когда меня переполняет азарт битвы. Как же это приятно, и казалось, что в последний раз это было так давно. В прошлой жизни. Воспоминание о том, кем я был, придавало мне силы. Но не могу я проиграть. В этом была полная уверенность, и когда казалось, что я уже устал, открывалось второе дыхание, и новая порция стали и призванных существ внесла смерть врагам. «Почему у вас так мало осталось, а? Вы хотели одолеть Сандра таким жалким количеством?» — повернулся я, презрительно смотря на Горнов. «Это смешно и унизительно». «А ваши попытки тщетны. Почему бы вам просто не умереть?» Мои глаза зажглись красным. Я уже не мог удержать ауру в узде, и она решила помочь своему хозяину. Жёлтый разлом «Почему они не идут? Что происходит?» — спрашивал напряжённым голосом Андросов, следя за проёмом, готовый в любой момент положить жизнь, но не дать им добраться до Светланы. «Хороший вопрос», — прошептала Долгорукова, из которой, казалось, вытащили уже стержень, и теперь ей только хотелось спать, возможно, вечным сном. Сперва они услышали, как там что-то происходит, и приняли это за нападение, но шли долгие минуты ожидания, а тварей всё не было. Первая решимость даже у людей успела пройти, а врагов нет и нет. Тогда прозвучали подбодрющие слова от Долгоруковой, и люди снова приготовились. Это после того, как они услышали рёв сотен глоток. Они в тот раз подумали, что вот она, смерть. Но глотки ревели и дальше, и всё больше исходило шума из той проклятой пещеры, но противник всё не появлялся. Мария уже устала быть сильной, и, кажется, на новый подвиг у неё не осталось сил. «Может, они решили нас взять измором?» — предложила Морозова. «Или нам пришли на помощь?» — хотелось верить в это на все понимали, что это немыслимо. «Ага, целого абсолюта нам на помощь прислали!» — наконец-то подал голос их разведчик Василий. «Смешно!» — оценила его шутку Долгорукова. «Скорее всего, нам уже не помочь». Ей было больно говорить такое, но скрывать правду тоже не имело смысла. «Наши рода вряд ли успеют за короткое время собрать мощные отряды. Да и не знают они, насколько мы здесь влипли. Исты часто задерживаются. пошлют дежурную а может, парочку групп, да только не будут рассчитывать на такого сильного противника. Мне кажется, что такое количество — это перебор даже для, для жёлтого уровня». После её слов снова наступило молчание, но полной тишины не было, ведь из прохода доносилось множество разных звуков. «Да нет, у меня точно глюки, но там реально идёт сражение!» не выдержал Андросов. Андросову было вдвойне обидно умирать, ведь у него была цель — помочь сестре. Ради этого он и намервался стать боевым целителем, а ещё он хотел защитить невесту, но получилось у него всё это откровенно хреново. Если это и так, то помощь обречена. Не пошлют же за ними высокоранговых истов. Слишком долго собирать их. Долгоруковой хотелось верить в чудо, но как это сделать, она не знала, ведь чудеса случаются только в сказках. Как и счастливый конец. Я хочу сказать что если мы не переживаем этот день, — собрался с силами Андросов и первым начал тот монолог, который был сейчас у многих на уме, то вы должны знать, что для меня было честью сражаться с вами плечом к плечу. Все понимали, когда шли в Исты, что и такие разломы встречаются. Исты живут мало не потому, что плохо подготовлены, а потому, что разломы слишком мало изучены и бывают непредсказуемыми, и сильно любят преподносить сюрпризы. Внезапно засмеялась Морозова, и все подумали, что она начинает сходить с ума. «С тобой всё хорошо, дорогая», — забеспокоился Андросов, повернувшись к ней и схватил её за руки. «Ага», — улыбнулась она ему. «Вот то был спокоен, так это Морозова». Котя скрывала, что переживает она именно за Андрея. «Кстати, раз мы уже почти мертвы, можно задать вопрос?» — обратилась долгорукого к Андросову. «А когда нельзя было Мария?» — ответил он ей с лёгкой улыбкой и аристократичной учтивостью. Долгорукова быстро собралась с мыслями. «Насчёт помолвки твоей сестры Галктеонова, это правда?» Брови Андросова взлетели к колбу. «Не такого вопроса он ожидал услышать». И даже задумался на секунду, хотя ситуация скверная, но он всё-таки княжич, и даже сейчас не может дать волю своим эмоциям. «Прошу прощения, на этот вопрос слишком личный», нашёлся он с ответом, а затем задумался ещё раз. «Да, их помолвка настоящая». Кажется, это он зря сказал. Так как если сюда зайдёт враг, то половина из них точно умрёт только от одного взгляда Марии. Андросов и сам не знал, зачем так сказал. Вернее, знал, но вот дело заключалось в другом. Если вначале всё было устроено как отличный вариант, дабы выйти из опасной ситуации, то теперь он сам не хотел разрывать помолвку. Александр — его друг, а сестра заслуживает хорошего жениха. Вдруг на его лицо вылезла довольная улыбка. Зато теперь ему не придётся говорить Александру, что он не разорвал помолвку. «Даже в таком месте и в такой момент так много разговоров про Галактионова», — захихикала Морозова, которая очень часто о нём слышала от своих подруг. «Да что там говорить, если слова о нём уже и до столицы дошла, хотя только пока по крупицам». Просто говорят, что красив, дерзок и свободен. «Был бы он здесь, думаю, сам всех убил бы, и сказал, что ему мало», — улыбнул Сандросов в свои шутки. «Вот только шутки ли?» «Я поэтому и смеялась», — призналась Морозова. «Я представила, что это Галактионов там сейчас сражается, и именно он пришёл нам на помощь». «Боюсь, даже для него это уже перебор», — выдавил из себя улыбку разведчик и был поддержан всеми остальными. «Ну, из тех остальных, кто ещё был на ногах, а не лежал в отключке». «А знаете что? А вдруг он?» «Я бы, конечно, сильно удивился». Почему-то такая тема подняла всем настроение, и Андросов был не против поговорить об этом. Вдруг звуки рёва дошли до их прохода, и теперь они точно знали, что твари уже очень близко. «Вы, конечно, фантазёры», — оценил их Долгорукова. «Это ты просто скучная» и поэтому одиноко», — показала язык Морозова. Это немного задело Долгорукову. Слова про её отношения с мужским полом были больной темой. Тяжело найти парня или жениха, когда твоя семья — помешанные на войне и военном деле фанатики. Да, один раз её оскорбил иноземный посол тем, что неучтиво поклонился и слишком быстро поднял голову. Три дуэли не насмерть были брошены ему от братьев, и армия готовилась к сторону то автокняжества. Едва потом мирно решили этот вопрос, а Мария за счёт выкупа получила отличные украшения. «Это я скучная? Я реалистка!» — спылила девушка. «А знаешь что? А давай-ка помечтаем!» — завелась не на шутку она. «Если там сейчас воюет Александр, то, клянусь честью своего рода, я сделаю так, что отец объявит о нашей с ним помолвке ещё до вашей свадьбы с Андреем!» «Ого!» — присвистнул Андросов. «Идёт!» Сразу не раздумывая, протянула ей руку Морозова. «Но если его там нет, то ты отдашь мне всю свою коллекцию пупсиков». «Ого!» — не удержался ещё больше Андросов. «Пупсики — это мягкие коллекционные игрушки, которые делают императорский швейный дом, и там есть очень редкие экземпляры в ограниченном количестве. Их делают в виде копии милейших созданий, которых когда-то находили в разломах». И вот тут такое дело, что эти пупсики Морозовые, наверное, были дороги, наравне с Андросовым. Андрей смотрел на них с ужасом. Какие страсти, а какие ставки! Но, судя по их возбужденным и азартным лицам, ни одна из девушек не собиралась отступать. Согласна. Девушки рукопожатием скрепили свою пари. Ставка была крутой не только у Морозовой, но и у Марии. Все знали нрав её семьи и как они берегли свой единственный цветочек. Даже если они выберутся отсюда живыми каким-то чудом, то заставить князя Долгоруку объявить о помолвке — задача нереальная. «Да будь там хоть целый цесаревич, он лишь хмыкнет и пройдёт мимо». Все знали, как он относится к таким вот разговорам. Проще было убить абсолютно, чем заставить князя отдать кому-то свою любимую дочь. «Демушки, может, вы всё позже, после... а Не успел договорить Андросов, так как от неожиданности перешёл на ультразвук в крике. Нет, он, конечно, парень смелый, но то, что его тираду прервала голова от чёртового демона размером с огромную полковую кастрюлю, он никак не ожидал. И, как назло, она упала ему прямо под ноги. На минуточку оторванная или отрезанная голова он ещё не разобрал. «На один, мать его, день я вас оставил одних». «Всего один день!» — прозвучал властный и слегка усталый голос из темноты, в котором чувствовалось сильное раздражение. «Один! Даже не на неделю! Как вы умудрились, как?» Из темноты, словно сам владыка ада, вышел весь грязный и ободранный в крови и кишках, но с высоко поднятой головой барон Галактионов собственной персоной. Рядом с ним тенью стелилась слегка потрепанная и сильно злющая кара, А отморозка Александр тащил за собой по полу за хвост. Его тупой питомец снова сдох и в данный момент отдыхал. «Почему мне сейчас больше хочется увидеть тех демонов?» — спросил дрожащим голосом Андросов. Все молча кивнули, дружно соглашаясь с Княжичем. «Вот кто молодец, так это Долгорукова. Она просто грациозно потеряла сознание от всего пережитого, а ещё от осознания того, что только что проиграла пари».